Счастливый. Я, наверное, счастливый. Для рыбалки я копал червяков, Под старой ивой и подкову отыскал. Развели костер мы с Мишкой, Как стемнело у пруда, Озарилось небо вспышкой, И родилась вдруг звезда. А еще такая тайна, Среди ночи гул, огни, За деревней шли комбайны, Словно танки шли они. Кошка дремлет у порога, а бабуля за стеной. Потихоньку просит Бога, чтоб присматривал за мной. Завтра поезд торопливый увезет домой меня. Ну, конечно, я счастливый. Полка верхняя моя. В город я возьму с собою грозы, росы и ветра. И коней на водопоя, и картошку из костра.